286 август 19 -е. Устойчивость строить мост и строить твердыню счастьем. Армагеддон закончился, но отголоски его еще бушуют, но... Слово неразборчиво. И они потухнут. Сознание людей борется с идущим счастьем. Ты в нем звучишь, а он в тебе. В звучании победа. Ее достигнешь ты в борьбе в исканиях духа и борьбе, несчастьях и трудностях и бедах. Качество явления зависит от качества или свойств сознания. Для чистого все чисто. Чем выше и чище сознание, тем выше и чище явление, каково бы оно ни было. Не дела важные и явления, но их чистое отправление.